Глава 10. Братья-разбойники. И что же? В таком виде желтый змей полетел. Мы сидели на дворе у небратовых на любимом месте, на бреннах. Змей был запущен на улице, для безопасности переведен перекидкой нити через ворота во двор. И теперь он, чуть пошевеливая хвостом, стоял высоко, почти на всем мотке, дожидаясь, требуя, как всегда змеи требуют, когда ему отдадут оставшуюся нитку. Впрочем, на этот раз требовал не змей, а капитан. Капитан воздушного корабля. Деревянного пассажира, вырезанного столяром, мы переименовали в капитана, а по родству с графином-стаканычем назвали стаканчиком. Сначала мы увидели, вернее, увидели-почувствовали, как храбрый стаканчик, ухватившись за борт картонной люльки, бесстрашно оглядывает голубой простор. Затем люлька вдруг превращается в настоящий капитанский мостик. И не две, а теперь четыре руки, мои и Костины, держатся за поручнем мостика. Костька иногда форсит, снимает свои руки с поручней, как это делают ловкачи, навострившись в езде на велосипеде. Глубое бескрайнее расстилается перед нами, над нами. Одно плохо. Сзади, за спиной, огромный мощный парус змея загораживает часть горизонта. Землю. Надо сделать окошко, говорит Костя. Говорит, не то здесь на бревнах, не то там наверху на капитанском мостике. И верно. В тотчас в желтом полотнище змея прорезывается окошко, через которое теперь уже положительно все обозревается и на небе, и на земле. Больше того, в неизвестно откуда появившуюся подзорную трубу виден крохотный графин-стаканыч около тяжелой лебедки. Вертя лебедку, он распускает и распускает нитку. Нет, братцы, это не нитка. Какая уж там нитка. Это даже не легендарный десятерик. Это предел толщины, веревка, на которой вешают сушить белье. Да-да, вот какая. Графин-стаканыч распускает веревку все дальше и дальше, а нам с Костей становится все необыкновенней. Все голубее, все выше. Но вдруг какая-то хвостатая тень справа близко. Мечты тотчас отлетают, и мы с Костей оказываемся на бревнах на Небратовском дворе. И видим, какие-то злодеи со стороны улицы, за забором, выпустили змея-колдуна. Мы знаем, что это такое. Называется он почему-то колдун, а его перекидки в воздухе – колдованием. А на самом деле это змей-хромоножка, змей-бандит, с перекошенным и укороченным хвостом. Он не летит прямо и плавно, как всякий честный змей, А взлетев, начинает, будто припадая на одну ногу, перекидываться. А это его хозяевам только и надо. Так и тут. Почуяв беду, мы с Костей в четыре руки начинаем собирать мотать нитку. Но уже поздно. Поздно. Буро-серый с бумаги бандит перекидывается через наш четверик и схватывает его. Мы сматываем ещё быстрее. Змея теперь нам уж, конечно, не видать. Но хотя бы ниток побольше вытянуть, побольше спасти. Раскрасневшийся, начавший, как всегда, в минуты волнения косить глазами, Константин сопит около меня. Широкими саженками хватает он нитку, вытягивает ее из лап бура серого. Наш опытный, жалко и потерян, виляет хвостом, словно понимая, что его похищают, что теперь у него будет новый хозяин. «А как там бесстрашный капитан-стаканчик?» «В лапы, к пиратам!» «Нет, он выпрыгнет, обязательно выпрыгнет из своей картонной люльки!» Лучше, пролетев в голубую бездну, угодить в какую-нибудь печную трубу, чем достаться этим негодяям. Негодяи меж тем, быстро собрав нитку от своего колдуна, притягивают и наш четверик. Мы сразу чувствуем это. Четверик больше не идет. Костя сопя, кося, дергает, тянет. И вдруг нитка пошла. Легко, свободно. Все понятно. Змей наш отцеплен, четверик оборван, и мы мотаем свободный осиротевший конец его. Это мы успеем. Конец нитки уже во дворе. Но кто злодей? Бросив недомотанный моток, мы бежим к забору. И, стуча сандалями, по гулким пыльным доскам взлетаем наверх. Ага, трое ребят с одинаково круглыми, одинаково белесыми, как сваренные картофельной головами, бегут по Николу Завальской хлебной площади. Мы грозим им кулаками и выкрикиваем обычное извечное. «Попадись теперь!» Мы знаем их. Это братья Кураедовы. На Хлебной площади есть лавка с низкими, но широкими тяжелыми дверьми, над которыми висит длинная вывеска – москательная и скобиная торговля АА Кураедова. Летом из лавки тянет приятным холодком и запахом олифы. Если заглянуть внутрь, в глубине лавки за кассой виднеется хозяин. Иногда он выходит из полумрака и садится перед своим заведением на табурете. Тогда его можно разглядеть. Голова, как и двери лавки, низкая, широкая кушам Он чернобров, черноглаз. И когда, выскочив со двора, появляются белобрысые картофельные ребята, то не веришь, что это Кураедовские. ну вот в окне второго, тоже приземистого этажа, выставляется белая, дородная, с льняными волосами женщина. И с кричит. «Вань, Петь, Гриш, обедать! Да поживей, черти!» Тогда понятно, что Ванька, Петька и Гришка – их дети. «Так это вот они бегут с нашим змеем, с Костяным опытным змеем, унося капитана стаканчика. Нет, мы не видели, когда он выпрыгивал». И тут Костька вспоминает, что капитан на случай воздушной непогоды прикреплен за ножку к дранке. «Значит, плен. И мы не можем его освободить. И мы не можем его освободить. Не можем ничего сделать. Эти пираты уже далеко».